Утром папаша разбудил всех ни свет, ни заря. Пора было отправляться. Рыба была одет, как с иголочки, во все новое, чистое, хотя и мятое. Ему выдали форму с военного склада. Теперь он был одет так же, как все солдаты здесь, только без знаков отличия. «Носить такую форму там — это все равно, что ходить с мишенью на груди. Лишний повод, чтобы не встречаться с местным населением», — улыбаясь, сказал рыба. Он был чистым, аккуратно причесанным, гладко выбритым, и в потрепанных, но целых очках, которые он не весть, где успел раздобыть. Рыба просто лучился оптимизмом и хорошим настроением. «Ты чего такой радостный?» — спросил папаша. «Посидел бы ты там, где я был, научился бы радоваться самым простым вещам», — добродушно сказал рыба. «Все равно на тебя это не похоже». «Я тут подумал», — обратился папаша к остальным. «Не считаете, что нам лучше по-другому вооружиться? Наши пушки слишком шумные, но лазерки-то нормально». А вот весь огнестрел довольно громкий. У вас пистолеты, у меня винтовка. Может, сходим в арсенал? Думаю, что мы вооружены как надо. Пистолеты, в крайнем случае, в ближнем бою гораздо более эффективные, чем что-либо другое. А вот боекомплект пополнить бы не мешало. Мы в туннеле расстреляли много патронов. Есть у вас чем? Думаю, найдем. Калибр у вас вроде стандартный, не экзотика, — сказал папаша. А что у вас там есть интересного? оживился Игорь. «Пойдемте и посмотрим, чего гадать». Они отправились в арсенал, который, как и многое здесь, находился в пещере. Только вот эта пещера очень хорошо охранялась и имела несколько уровней безопасности. Несколько раз им приходилось проходить через стальные двери и посты охраны, пока они, наконец, не оказались в самом арсенале и перед ними не предстал главный оружейник, как назвал его папаша. Пожилой седовласый дедок очень обрадовался визиту папаши, Чуть ли не до слез. «Ну, оружейник, давай, покажи-ка нам, что тут у тебя есть из тихого вооружения», — сказал папаша. «Это смотря, что вам нужно. Чем вы умеете пользоваться?» «Луком», — сказал Сёма, глядя на Лиану. «Луком?» — оживился оружейник. «Есть очень достойный образец. Желаете взглянуть?» от «Отчего же не взглянуть?» — Пожала плечами Лиана. Дед засеменил по коридору, все пошли за ним. Войдя в одну из боковых комнат, он взял висящий на стене чехол. Он был не больше 30 сантиметров в длину. «Это лук?» — удивилась ли Оружейник хитро на нее взглянул и достал содержимое из чехла. Какие-то черные блестящие элементы конструкции, небольшой тросик, ручка. Он взял за ручку и тряхнул. Неожиданно все элементы встали на свои места, и получился лук, только маленький. Нормальная была только ручка, к которой крепился оптический прицел, и сверху полочка для стрелы. Плечи же лука были толстенькими и коротенькими. Оружейник достал из колчана на стене стрелу и протянул все это лиане. Она скептически взяла это все в руки, вложила стрелу, потянула за тетиву, и скепсис в глазах исчез, а появился восторг. Тетива начала вытягиваться из внутренности плеч лука, сами плечи начали выгибаться, как у обычного лука, и в крайнем положении натяжение достигло как раз необходимой силы для выстрела. Это было немного похоже на помесь лука и рогатки. «Фантастика», — сказала Лиана. «Я много луков повидала. И это наверняка не лучший. Но, учитывая его размер, он будет моим любимцем». «А ты попробуй стрельнуть», — сказал оружейник. Он гордился тем, что произвел впечатление. «Не стоит», — ответила Лиана. «Здесь некуда. Если в стену, то просто испорчу стрелу. Мне и так хватает опыта понять, как он будет стрелять». «А еще есть такой?» Спросил папаша. К сожалению, нет, сразу загрустил оружейник. Могу отдать этот, сразу сказала Лиана. Мне не принципиально. Нет, это твой. Я вижу, как он тебе по душе пришелся, и не смогу его забрать. Не беда, что-нибудь другое подберем, так ведь? Оружейник энергично закивал. Конечно, тут много чего есть. Просто этот трофей в единственном экземпляре. Я его берег, никому не показывал. Но если сам папаша пришел вооружиться то достану из загашников все самое лучшее. холчан не забудь, там, наверное, стрел двадцать». «Спасибо», — сказала Лиана и сняла его со стены. «Ну, мне тоже хоть что-нибудь надо», — сказал Рыба. «И не мечтай. считаю высшей степенью доверия то, что тебя взяли с собой в арсенал. И то потому, что оставлять тебя без присмотра я побоялся. Я вообще-то думал, что наши отношения построены на взаимном доверии», — сказал Рыба. «Доверие, вообще-то, нужно сначала заслужить», — парировал папаша. «Все, мой ничего такого себе брать не стал, поскольку с таким оружием был знаком не очень хорошо. Стрелять мог, но привычная лазерная винтовка привычнее и надежнее. Единственное, чем он обогатил свое снаряжение, был приглянувшийся ему цельнометаллический небольшой топорик в чехле, крепящийся на пояс». Игорь взял набор из десяти метательных ножей в ленте по типу патронташа. Оказалось, что он неплохо владеет этим оружием. Сема подумал, что лиане это тоже бы очень подошло. Он видел, как она кидает ножи. Но решил промолчать. Хватит ей и лука. Папаша взял себе классический лук. Он был металлический, довольно большой, но легкий. К нему шел здоровенный колчан на 40 стрел. Подумав, винтовку он сдавать не стал, а все-таки оставил у себя. Они все обновили себе боезапас, благо нашлись для всего оружия, которое у них с собой. И когда уже собирались уходить, оружейник их остановил. «И все? Больше ничего не возьмете?» — удивился он. «Мы и так лишнего нагрузили, хотели налегке идти. Думаю, хватит», — сказал папаша. «А как же последний довод?» — спросил оружейник. «Что за последний довод?» — спросил Сема. «Идите за мной», — сказал оружейник и, не вступая в дискуссию, заспешил по коридору. Все были вынуждены последовать за ним. Он привел их в комнату, где стояли ящики с гранатами. «Без этого никак нельзя, если прижмут. Постараемся, чтобы не прижали. Да и тяжеловато тащить», — скептически сказал папаша. «Нас они выручали», — вдруг сказала Лиана. «Я, пожалуй, возьму парочку, на всякий случай, в качестве последнего довода. И вам тоже рекомендую. Какие посоветуете?» — спросила она у оружейника. «Ну, если вас интересует малый вес для вашего дела, то возьмите вот эти». Он подошел к ящику с темно-серыми цилиндрами. «В торце крышечка. Под ней кнопка. Нажал и кидай. Шесть секунд у вас. В руках лучше не задерживать после нажатия. Долетит раньше, взорвется от удара о землю. Такие дела». Лиана взяла один цилиндрик и взвесила в ладони. «Легкие. Я тогда, пожалуй, штук 5 возьму. Но у них, наверное, и зона поражения маленькая. Небольшая, но достаточная. Я же говорю, последний довод». «Если в угол загонят», — сказал оружейник. Все столпились возле ящика и стали набирать себе эти цилиндрики. Проблема была в том, чтобы разместить их в своем снаряжении без угрозы взрыва. Но это ушло минут пять. «Теперь вроде точно все», — сказал Игорь. «Можно идти?» Все направились к дверям. «Стоять!» — сказал вдруг резко папаша. «А ну иди сюда!» — он ткнул пальцем в рыбу. Тот понурил голову, но подошел. Папаша похлопал его по карманам и достал четыре цилиндра из куртки. Два были в одном кармане и два в другом. «Ты что же думал? Я не замечу?» – спросил папаша. «Я оправдываться не буду. Не получилось, так не получилось. Но попытаться ведь стоило. Ты же знал, что я попытаюсь, поэтому и следил за мной», – спокойно сказал рыба. «И о каком доверии мы можем после этого говорить?» – спросил папаша. «Это все ерунда. Доверие в другом проявляется». — Помогу ли я тебе, если ты умирать будешь? Вот в чем вопрос. А гранаты — так это ерунда. Просто рефлекс. — Ты еще и приворовываешь, — спросила Лиана, и демонстративно поправила рюкзак, проверив, на месте ли он. — Тебе, Лиана, опасаться нечего. Могу же я по имени обращаться? — Можешь, — певнула Лиана. — Иначе зачем оно нужно? — А почему у меня такая честь? Только я застрахована от воровства. — К особам противоположного пола я испытываю некоторую слабость. «Я ни на что не намекаю», — он взглянул на Сёму. «Расклад мне понятен, но это никак не уменьшает моего трепетного отношения к барышне. Ко всем барышням, если быть более точным. Я стараюсь не причинять им вреда без крайней на то необходимости». «Значит, в принципе, можешь причинить вред», — уточнила Лиана. «Если от этого будет зависеть моя жизнь, то да. Эта ценность для меня является доминантной. Но когда есть выбор, то я предпочту обидеть кого-нибудь моего пола». — Вы его не особо слушайте. Это его метод — запудрить мозги. Он вам наплетет с три короба. Не принимайте за чистую монету. Для начала экспедиции им пришлось вернуться на вокзал. Там как раз шла погрузка женщин, которых отправляли на мужской остров. Женщин было гораздо меньше. — Женщин тоже в клетках повезут? — спросил Сёма. «Да — Да, — ответил папаша. — Но им объясняют необходимость этой меры. Нет у нас разных вагонов для каждого случая и им клетки обычно не запирают. «Ну, им вы доверяете гораздо больше», — сказал Игорь. «Неужели среди них нет тех, кто не согласен играть по вашим правилам?» «О, есть, конечно. Есть удивительно отмороженные. Но когда они узнают про альтернативу, то становятся более покладистыми. У нас целая система фильтрационных лагерей, где проходит адаптация и изучение новых членов общества. Все наше общество состоит из людей со сложным прошлым, Есть, конечно, и те, кто попал сюда случайно, как ты, например. Бывает, убирают ненужных свидетелей или конкурентов. Среди женщин, кстати, много любовниц влиятельных людей, которых они ссылают сюда при необходимости, чтобы их грешки не выплыли наружу. Таких действительно много. Сейчас, видно, мода в определенных кругах таким образом от них избавляться. Если приглядеться, то большинство женщин довольно молодые и ухоженные. Но это как раз хороший для нас контингент без криминального прошлого. Когда они понимают, где оказались и что обратной дороги нет, то со временем смиряются и начинают обустраивать жизнь здесь. Они становятся хорошими женами для наших мужчин в большинстве своем. «А не боитесь их отправлять сейчас?» — спросила Лиана. «Вдруг на них тоже нападут?» После нашего приезда два раза состав с солдатами сгоняли туда и обратно. Все вроде тихо. Да и не должно сейчас быть нападений. Между большими атаками обычно приличная пауза, — ответил папаша. Папаша их повел с вокзала в какой-то боковой тоннель. Он был довольно широким, и там их ждала повозка с кучером. Часть пути проедем, но дальше эта пещера сужается. Придется идти пешком. Эх, жаль, места, где высаживают заключенных, не увидели, вдруг сказал Сема. Все на него удивленно посмотрели, потому что об этом речи не шло. А что там смотреть? Большое поле в середине забетонированный квадрат, уже довольно старый и разбитый. Но ремонтировать его никто не собирается. Корабли прилетают в одно и то же время, утром. На мужскую часть стабильно каждый день. Сюда не обязательно. И женские бывают полупустыми. Когда заключенных высаживают и улетают, их окружают наши люди с оружием и отводят в камеры. Там с каждым беседуют. Но об этом я уже рассказывал. Если кто пытается дать деру, ловят. Вот, собственно, и все. Ничего хитрого. Я тебе так подробно все описал, что можешь считать... Как будто ты видел это своими глазами. Что-то осталось непонятным. — Да нет, все вроде ясно, — Сема пожал плечами. — Мне просто почему-то казалось, что мы туда заглянем, но нет так нет. — Вот фонари, — сказал папаша, вытаскивая сумку из-под Они нам понадобятся. Идти придется прилично, а там не везде есть освещение. — Ты про грибок? — спросила Лиана. — Про него, Родимова. Если бы вы знали, как сильно он упрощает нам жизнь. Это же бесплатное и постоянное освещение практически всех подземелий, а у нас освоены сотни километров. Это просто чудо какое-то. Но растет он не везде, спросил Сема. Да, много где, но не везде. В некоторых местах ему не нравится. И мы не знаем почему. Много раз пробовали его пересаживать туда, куда нам нужно. Без толку. Он растет только там, где сам захочет. Вообще не переносит вмешательства в свою жизнь. Это, пожалуй, его единственный недостаток. Папаша раздал им фонари цилиндрической формы в чехлах с креплениями, и их было удобно вешать на пояс. «Я так посмотрю, у вас тут довольно много всего нового и высокотехнологичного. Не думаю, что вы освоили выпуск всего этого здесь», — сказала Лиана. «Что правда, то правда», — сказал папаша. «Такие штуки мы пока не делаем», — он повертел в руках фонарь. «Хотя, если бы поднапряглись, то смогли бы. Но это нерентабельно. Мы не можем делать все». Уйдет много сил, а толку будет мало. Фонари нам не очень нужны, так зачем тратить столько сил, чтобы наладить их производство? Мы производим то, что нужно нам для жизни. Ну и, конечно, оружие в приоритете. Например, и твой и мой лук сделал местный мастер, — сказал папаша. Оружейник? — удивилась ли она. Нет, — рассмеялся папаша. Оружейник у нас вроде завхоза по оружию на женском острове. Сам он не делает. Есть другой, точнее, даже другие но один любит именно Луки и всякую такую похожую ерунду. Лук — это не ерунда. Немного обиделась ли она. Ну да, я не так выразился. Короче, мастера к нам сюда попадают классные, которые во внешнем мире оружием и взрывчаткой занимались. Мы таких холим или леем. А Луки — это штучный товар одного мастера. Он любит все в единственном экземпляре делать. Мы могли бы, конечно, в серию запустить, но у нас в приоритете огнестрельная. Поэтому, когда наберется у него несколько изделий, мы их развозим по разным арсеналам, на всякий случай, например, как сейчас». «А это тогда откуда?» — Лиана кивнула на фонарь. «Купцы привозят. Ой, зря я это все, наверное, при рыбе рассказываю», — вдруг спохватился папаша. «Да ладно, чего уж там. Все равно мы, возможно, даже завтрашний день не переживем», — невозмутимо сказал рыба. «Что-то ты очень спокойно рассуждаешь о смерти», — подозрительно сказал папаша. «Наверное, говоря «мы», имеешь в виду только нас, а себя из смертников исключаешь». «Ой, да было бы чего скрывать», — рыба решил сменить тему. «Я все равно все это знаю. Папаша, ты меня как будто в первый раз видишь. Про вашу торговлю с сиборитами я и так наслышан». «С сиборитами?» — переспросил Сема. «Это вроде люди, которые любят жизнь?» «Скорее роскошь и всяческие удовольствия», — оправил папаша. «Но это они сами так себя называют». Мы предпочитаем называть их просто – купцами. Наши постоянные торговые партнеры, которые привозят нам множество полезных штук. «А чем же вы платите?» – спросил Игорь. «Как чем?» – «Золотом, конечно. У нас его немало, а благодаря купцам будет еще больше». «Почему?» – спросил Сёма. «В последнее время они стали поставлять нам очень интересные штуки, которые можно использовать в шахтах». Папаша посмотрел на них, немного колеблись, говорить или нет, но все-таки решил сказать. «Роботов. Они продавали нам роботов. Старые модели, довольно тупые, но для работы в шахтах самое то. Модели старые, но роботы новенькие, только с консервацией. Мы успели купить только несколько десятков. Ждем очередную поставку. Эти сибариты очень охочи до золота. Оно им очень нужно, они его по всей планете собирают». Лиана Игорь и Горисема переглянулись. Сибариты, говоришь?» — сказала Лиана. «Боюсь, поставок больше не будет». Папаша напрягся. — Почему это? — Приехали, — неожиданно для всех сказал кучер. Они находились в небольшом каменном мешке. Папаша огляделся. — Да, дальше ножками. Иначе потом повозку нельзя будет развернуть. Все попрыгали на землю. Кучер сразу же стал разворачиваться, и это получилось у него не с первого раза. Они подождали, пока он уедет. — Так что ты там говорила? — спросил папаша. — Думаю, лучше потом... «Этот разговор, наверное, стоит провести без свидетелей. Информация для тебя будет новая. А новая информация ты сам понимаешь», — сказала Лиана. «Да, это оружие», — закончил за нее папаша. «Ладно, я подожду. Терпелка у меня нормальная. Тем более я сейчас все равно ничего предпринять не смогу, даже если понадобится». Рыба стоял немного в стороне и оглядывался, как будто его это не касается. Но всем было понятно, куда направлены его локаторы.